Погода в Сан-Франциско. Стоял облачный день, и мясник-итальянец продавал фунт мяса очень старой женщине. Только скажите на милость, на что такой старухе сдался фунт мяса? Куда ей столько мяса? Она же совсем старая. Может, она брала его для пчелиного роя? Дома у нее этого мяса ждут пять сотен золотых пчел, набитых медом. «Вам какого сегодня мяса?» – спросил мясник. У нас есть неплохой фарш, постный. Не знаю, ответила она. Фарш не совсем то. Ну да, постный. Сам рубил и положил побольше постного мяса. Фарш совсем не то, сказала она. Ну да, сказал мясник. Фарш сегодня самое оно. Вы в окно посмотрите. Облачно. У облаков внутри дождь. «Я бы взял фарш», — сказал он. «Нет», — сказала она. «Не хочу фарша и не думаю, что пойдет дождь. Я думаю, вылезет солнце. День будет прекрасный, а я хочу фунт печенки». Мясника это потрясло. «Продавать печенку старухам, — считал он, — никуда не годится». Как-то это его нервировало. Расхотелось с ней разговаривать. Он неохотно отрезал фунт печенки от огромной красной глыбы, завернул его в белую бумагу и положил в коричневый пакет. Все это было ему крайне неприятно. Потом он взял у старухи деньги, отсчитал сдачу и ретировался в отдел птицы, чтобы как-то взять себя в руки. Шевеля своими костями, точно корабельными парусами, старуха вышла на улицу. Она победно несла печенку до подножия очень крутого холма. Она взбиралась на холм с трудом. Она же была очень стара. Уставала, приходилось останавливаться. Пока не добралась до вершины, отдыхала много раз. На вершине холма стоял старухин дом. Высокий, каких много в Сан-Франциско. С эркерами, отражавшими облачный день. Она открыла сумочку, что была как осеннее поле. И вблизи от упавших веток старой яблони нашла ключи. Затем открыла дверь. Дверь была ей любимым надежным другом. Старуха кивнула двери, вошла в дом и по длинному коридору направилась в комнату, полную пчел. Пчелы были повсюду. Пчелы на стульях, пчелы на фотографии покойных родителей, пчелы на занавесках, пчелы на допотопном радио, что когда-то слушало тридцатые годы, пчелы на старухиной расческе и щетке точно в сотах. Пчелы бросились к старухе, И преданно толпились вокруг, пока она разворачивала печенку и выкладывала ее на облачное серебряное блюдо, что вскоре прояснилось солнечным днём.